Глава 15 Утро на Тахмиле выдалось ярким, солнечным, что уже само по себе было хорошим знаком для крайне суеверных моряков и искренне верящих во всевозможные приметы и байки о дьявольских проклятиях поэтому все только обрадовались благополучному прибытию сразу шести кораблей, снизу доверху нагруженных богатой добычей, которую их капитаны с гордостью демонстрировали своим менее удачливым собратьям. По такому случаю жадный до наживы король распорядился вечером устроить большой пир в главном зале крепости, для чего дополнительно наняли людей из числа местных жителей, среди которых особенно требовались в роли подавальщиц молоденькие девушки, призванные для того, чтобы компенсировать соскучившимся по женской ласке морякам долгие месяцы воздержания. Это казалось очень кстати. После того, как мы столько времени ломали головы над тем, как незамеченными попасть внутрь укрепления, сама судьба преподнесла нам неожиданный подарок. Оставалось только грамотно им воспользоваться. Мысль о том, чтобы появляться там в мужском платье, была отметена сразу. В нем меня узнала бы каждая собака. Решение нашлось довольно быстро. В одном из шкафов висела женская одежда, судя по всему, принадлежащая покойной жене Патриса, который до сих пор упорно хранил о ней воспоминания. О, эта сводящая с ревность, пусть даже и к той, кого уже давно не было на свете». Я ненавидела себя за то, что, несмотря на все старания, так и не смогла избавиться от всепоглощающего чувства к этому человеку, делающего меня уязвимой и слабой. Нет, ну так не пойдет. Любовь — непозволительная роскошь для той, кто посвятил себя ненависти и мести. Нужно любой ценой вытравить ее из своего сердца, иначе мне не останется ничего другого, как уничтожить ее источник, убить Патриса. Так, борясь с собой, я с помощью Берты, вызвавшейся меня сопровождать, начала приготовление к вечеру. На мне по-прежнему были мужские штаны, заправленные в сапоги, но они были скрыты от посторонних глаз под широкой коричневой юбкой с оборками, которую умелая мастерица Берта перекроила так, чтобы при необходимости ее легко можно было скинуть, не боясь запутаться в длинном подоле, сильно замедляющем движении. Белоснежная сорочка была слегка приспущена на плечах, а черный плотный корсаж на шнуровке красиво подчеркивал высокую грудь, призванную отвлекать на себя внимание от лица, которое раньше времени не должно быть узнанным. Марку временно прикрыл собой повязанный на шее ситцевый платочек, а волосы спрятались под выдающимся своими размерами чипцом. Чиерюши не только свисали сзади до середины спины, но и спереди закрывали поллица. «Не забудьте про передник», — напомнила Берта, улыбнувшаяся при виде того, как я крутилась, так и сяк, попытки рассмотреть себя в крошечном зеркальце. «Без него даже в таком наряде вы мало похожи на простолюдинку». Она повязала мне на талии передник и отошла назад, чтобы полюбоваться проделанной работой. «Ну, что скажешь?» — нетерпеливо спросила я, пока она, прищелкивая языком, заставила меня покружиться на месте вместо нее ответил Нину, без предупреждения ввалившийся в комнату и удивленно уставившийся на меня. <свистнула> Присвистнул он. «Роза, да ты никак, женщина!» Попытался поддеть меня он, но вышло неубедительно. Восторг, написанный на лице, спрятать под язвительностью не удалось. «Кровь Христова! Да у тебя, оказывается, и грудь есть!» Бестактно брякнул он, за что тут же получил от меня локтем в челюсть. — И поделом! — подытожила Берта, уязвленная тем, что ее поклонник обделил вниманием ее саму, выглядящую довольно мило в похожем наряде, акцентирующим внимание на ее значительных размеров бюсте, сильно контрастирующем с довольно хрупким телосложением. Свои рыжеватые локоны полностью прятать под уродливым чипцом она не стала, оставив их рассыпанными по плечам на спине. Голубые, как незабудки, глаза с обидой уставились на стушевавшегося юношу, потирающего ушибленный подбородок. — Да я только... — извиняющимся тоном начал было он, но я грубо его прервала. — Заткнись, Нино, просто заткнись. — Ну а ты, Арно... Не оборачиваясь, продолжила я, прекрасно зная, что вездесущий чертенок ни за что не пропустит момент унижения соперника. За внимание драгоценной розы и сто процентов подслушивает под дверью. И думать забудь, чтобы покинуть дом во время нашего отсутствия. Увижу тебя в крепости, отошлю обратно в Одемар. Понял? Понял. Недовольно просопел тот, выглядывая из-за двери. Как чему-нибудь разнюхать или стырить? Токарно уже достаточно взрослый. А как пойти на что-то посерьезнее? Токарно сразу превращается в малыша. Это так и есть, прыщ!» Осклавился проштрафившийся Нино, довольный тем, что наглого мальца поставили на место. «На серьезное дело молокососов не берут». «Ну все, макарондик ты труп!» С наступлением темноты стены главного зала крепости украсились двумя десятками зажженных факелов, отбрасывающими яркий свет на установленный в несколько рядов столы, за которыми на скамьях расселся цвет тахмильского пиратства. На возвышении во главе стола сидел сам король, зорко наблюдающий сверху за участниками пира. Не доверяющий никому, кроме самого себя, он, делая вид, что напивается наравне со всеми, из-под густых бровей внимательно следил за каждым гостем, готовый в любой момент дать приказ своим молодчикам схватить мерзавца и отправить к братцам. Но по мере того, как время шло, а до сих пор ничего подозрительного не случилось, шотландец потихоньку расслабился, все чаще хохоча над шутками, которые по мере уменьшения количества спиртного в бутылках становились все более скобрезными. По обе руки от него сидели отличившиеся капитаны, виновники сегодняшнего торжества, крайне больщенные таким вниманием короля к их персонам. Каждый втайне надеялся заслужить особое доверие Ангуса, чтобы стать его официальным преемником. Блюда сменялись одно за другим, вино текло рекой, а две дюжины хорошеньких подопечных Фейзела Бута, который также занимал почетное место возле хозяина, Ради сегодняшнего праздника выполняющих обязанности подавальщиц сновали туда-сюда с подносами, груженными снедью, вовсю стараясь угодить потенциальным клиентам. Пир был в самом разгаре, когда изображающий изрядно хмельного Патрис заметил знакомую фигурку, появившуюся в проходе с кувшином в руках. Быстро оглядевшись, она, низко склонив голову, чтобы не быть узнанной раньше времени, осторожно лавируя между столиками и, ловко уклоняясь от пытающихся ее облапить волосатых рук, постепенно приближалась к главному столу. Она была в паре шагов от короля, когда Патрис дал знак своим людям под видом слуг, проникших в крепость, занять позиции возле дверей, не позволяя никому покинуть помещение. Девушка тенью мелькнула мимо рыжеволосого, успев уронить прямо на его тарелку перевернутую рубашкой вверх карту, которую тот машинально взял и перевернул. Ангус с ревом вскочил из-за стола с ужасом, уставившись на свою испачканную сажей руку, все еще сжимающую карту с изображенным на ней тузом пик. «Карта смерти» — так иначе называли пираты «пиковый туз» предъявляемый тому из их собратьев, кого обвиняли в предательстве. Уже одного этого достаточно было для вынесения приговора, но в данном случае обвинение усугубляла черная метка, сажевое пятно, отпечатавшееся на ладони шотландца и означающее только одно — смерть. «Проклятие! Кто посмел?» Обведя присутствующих безумными глазами, Ангус схватился за стол и перевернул его, разнеся в дребезги стоящие на нем предметы. «Я!» — звонкий женский голос перекрыл голоса. Все разом повернули головы туда, откуда он раздавался. А там, скинув с головы несуразный чепец стояла прекрасная девушка и с вызовом смотрела на гиганта. Но не ее внешность поразила гостей больше всего. На точеной шее богини на черном кожаном шнурке висела королевская марка, неоспоримый символ власти, знакомый каждому члену берегового братства и которому они обязаны были подчиняться. — Да это же роза, та самая! — донеслось со всех сторон. Разглядевшие незнакомку шепотом передавали своим товарищам то немногое, что было о ней известно, не забывая упомянуть имя Стазиса из Эпира, с которым она в одиночку справилась на этом самом месте. А она, медленно обведя взглядом застывших людей, которых за столами насчитывалось никак не меньше сотни, набрала побольше воздуха в легкие, после чего обратилась к собравшимся. «Братья, я обращаюсь к вам сейчас, как сестра, которая нуждается в вашей помощи против зла, творящегося за нашими спинами». Ангус не тот король, что вам нужен. Погрязший в собственных страстях и эгоизме, он ничуть не озабочен проблемами тех, кто служит ему. Он бессовестно грабит вас, присваивая себе львиную часть добычи, доставшуюся вам ценой крови и смерти. Но не это самое страшное. По его приказу, меня неоднократно пытались лишить жизни тогда, когда персона обладателя марки является неприкосновенной По залу прокатился робот. Те, кто сидели позади, стали подтягиваться вперед, дабы не пропустить ни слова из тех, что слетали с губ красавицы. Вот здесь, дав знак одному из матросов, она подождала, когда тот вынесет вперед большой полотняный мешок, доверху набитый бумагами, после чего продолжила. «Личный архив Фейзела Бута». Она пальцем указала на сидящего рядом с Ангусом душегуба, чье лицо было перекошено неконтролируемой злобой. Тот самый, которым он шантажировал вас. Все долговые расписки, а также неопровержимые доказательства того, как, сговорившись с Ангусом, они предавали всех своих, сообщая секретные данные испанцам, щедро оплачивающим их усердие. Страшно представить, сколько славных ребят погибло из-за алчности этих предателей, не заслуживающих ничего, кроме смерти. Я собственными глазами видела комнаты в борделе Бута, в которых вперемешку с рвотными массами и собственными испражнениями лежали наши собратья, утратившие человеческий облик и превратившиеся в живые трупы после того, как этот подонок подсадил их на опиум. Голос девушки непроизвольно дрогнул, и ей пришлось сделать паузу, во время которой она постаралась справиться с эмоциями. Она с трудом перевела дыхание, чувствовалось, как непросто ей давались воспоминания о тех ужасах, которые многие мужчины, оказавшись на ее месте, постарались бы поскорей забыть. Но она была из другого теста. Зеленые глаза сверкнули решимостью, и она продолжила. И вот сейчас, стоя перед вами, я спрашиваю, нужен ли Тахмилю король-предатель? Собираетесь ли вы и дальше рисковать собой ради того, кто хуже врага? Ответ, я думаю, очевиден. Она неторопливо оглядела собравшихся, переходя от одного лица к другому, словно читая то, что было на них написано. Как законный претендент я собираюсь бросить вызов разлагающейся власти Ангуса и призываю вас присоединиться ко мне. Клянусь, что если буду избрана королем, никогда не пойду против братства, ставя его интересы выше своих собственных. Мы перепишем кодекс, и отныне каждый сможет оставлять себе 50 процентов добычи. 50 процентов, говоришь? Хм, по рукам, девочка!» Со скамьи поднялся один из пожилых, наиболее уважаемых капитанов, и, обнажив в улыбке пеньки гнилых зубов, кивнул своим матросам. «Сюда, ребятки! Вот это я понимаю! Королевское предложение!» Сразу же следом за ним встал еще один капитан, а затем еще один. Кипя от бешенства, Ангус молча следил за тем, как без особых усилий, всего с помощью нескольких слов, проклятая девчонка переманила на свою сторону его лучших людей. Только пусть не радуется, так просто сдавать позиции он не собирался. Бросив к ее ногам злополучную карту, Шотландец скрестил руки на груди и, повысив голос, чтобы было слышно каждому, объявил «Закон гласит, что всякий пират, кому была предъявлена карта смерти, имеет право отстаивать свою правоту. В честном поединке с тем, кто бросил ему обвинение, запомните, на Тахмиле никогда не будет иного короля, кроме меня». — Сначала я расправлюсь с этой самозванкой, а затем собственными руками сверну ваши шеи, чертовы предатели! По его знаку, один из преданных людей поднес ему боевой топор, с трудом удерживая его в обеих руках. Насмешливо ухмыльнувшись, шотландец с легкостью принял у него оружие и завертел над головой, словно он был игрушечным. Патрис был в отчаянии, безумно злясь на скрытную Шанталь, до последнего момента отказывающуюся делиться с ним своими планами. Дурочка, она только что своими руками вырыла себе могилу. Против Ангуса, человека-медведя, виртуозно владеющего топором, у нее не было никакого шанса. Он с первого же удара разрубит ее напополам. В поисках какого-нибудь выхода он обернулся и успел перехватить странный взгляд, которым успели обменяться Шанталь и стоящий Пау Дельнино, в то время как один из матросов со смерча передал ей шпагу. Никакого удивления или паники, эти двое точно знали, что делали. И сам, не понимая, как это с ним произошло, но Патрис почувствовал, что успокаивается. В конце концов, Разве не он дал себе слово больше доверять этой отчаянной сорвиголове? Кому, как не ему, неделями напролет, наблюдающему за ее тренировками, не знать, на что она в действительности способна? Заметив, как пользует суматохой Бут пытается улизнуть из зала, он преградил ему путь. «Далеко собрался?» Не сводя глаз противника, я одним движением сорвала застежку и скинула с себя сковывающую движение юбку к разочарованию тех, кто надеялся увидеть меня без белья, оставшись в мужских штанах и сапогах. И пока все, как по команде, дружно принялись убирать столы, чтобы освободить место для поединка, я, как наяву, увидела картины двухнедельной давности на борту шхуны и услышала менторский тон «Нино». Если решишься бросить вызов Ангусу, готовься к самому худшему. В бытность службы на корабле Лефевра я не раз участвовал в общих сражениях и наблюдал за тем, как король ведет себя во время боя. Могу точно сказать, что справиться с ним будет чертовски трудно, хотя и возможно. Итак, что нам известно об Ангусе? Его излюбленное оружие — боевой топор, чье древко длиннее любой шпаги и во много раз мощнее. Им он владеет в совершенстве, с одного удара разрубая противника надвое, так что учти, ближний бой не для тебя. Твоя задача все время сохранять дистанцию, и еще он не стазис, справиться с ним тем же способом, что и с греком не получится. Вместо того, чтобы гоняться, он будет играть с тобой, стоя на месте, намеренно открываться то с одного, то с другого бока имея целью обмануть и подпустить поближе, терпеливо выжидая, когда ты устанешь от бесполезной беготни вокруг него и совершишь роковую ошибку. И как только, наивно уверовав в собственные силы, ты окажешься в зоне доступа его топора, все, тебе конец. Ты умеешь вселить уверенность. Отшутилась я, хотя на самом деле было не было ни до смеха. При таком раскладе рассчитывать на победу было верхом безумия. «Эй, не стоит сразу ставить на себя крест, все не так плохо!» Поспешил утешить меня наставник. Нахмурив брови, он подошел к борту, где некоторое время стоял, глядя на воду и что-то обдумывая. Наконец он повернулся ко мне. «Если подумать, то один единственный шанс из тысячи — это не так уж и мало. Главное, что он у тебя есть». «Ты сам-то веришь в то, что говоришь? Я это знаю!» «Было мне ответом. Преимущество Ангуса мы с тобой обсудили. Теперь самое время перейти к твоим, а у тебя их немало, и в первую очередь то, что ты женщина». А? А? И предлагаешь его очаровать?» «Нет, конечно. В случае с Ангусом это не сработает. Но ты можешь сделать вот что». теперь Оказавшись лицом к лицу с человеком-медведем, сжимающим у своих лапищах топор, я раз за разом прокручивала в голове тот разговор, вспоминая все, что говорил нину А тем временем все тот же старый капитан, вызвавшийся выполнять роль третейского судьи во время поединка, довольный тем, что оказался в центре внимания, громко объявил «Пусть Бог хранит того, на чьей стороне правда, и пусть сгниет тот, кто избрал путь лжи». К бою, после чего отскочил за столы, выполняющие функции защитных барьеров для наблюдающих за схваткой. Ну, как и предсказывал сицилиец, Ангус тотчас занял боевую стойку, широко расставив ноги и с топором наперевес, готовый в любой момент пустить его в ход. Помня советы наставника, я согнула руку, держащую шпагу, в локте и подняла ее на уровне плеча, направив клинок в сторону противника. Он тут же отреагировал, встав ко мне в полоборота, открывшись с правой стороны. Но вопреки его ожиданиям нападать я не стала, предпочтя сохранять приличную дистанцию между нами. Не спеши атаковать, заставь его нервничать. В конце концов он потеряет терпение и бросится на тебя. Ангус никогда не отличался особенной выдержкой, и теперешняя ситуация постепенно начала его раздражать. Осторожно, переставляя ноги, я кружила вокруг него, как акула вокруг добычи, но до сих пор не сделала ни единого выпада, чтобы он мог хоть немного сократить расстояние и достать меня. Готова биться об заклад, что он помнил нашу схватку с греком и был уверен, что я буду действовать тем же способом, что и тогда. Но прошло уже больше четверти часа, а ненавистная Роза до сих пор не сделала ни единой попытки на него напасть. Масло в огонь подливали крики зрителей, награждавших обоих участников поединка нелестными эпитетами за чрезмерную медлительность. Отрезвую голову шотландец ни за что бы не стал реагировать на их насмешки. Но я заранее позаботилась о том, Чтобы до его эффектного появления он успел порядком накачаться горячительным, вследствие чего он начал терять самоконтроль. Очередное, особо изощренное оскорбление донеслось до его ушей, и шотландец не выдержал. Перехватив топор правой рукой, он широко замахнулся и разрубил воздух, точнехонько в том месте, где еще мгновение назад была голова противницы меня спасла отменной реакции, ловко уклонившись, я легко ушла от удара, но гиганта было уже не остановить. Не давая мне передохнуть, он снова и снова, будто жонглируя, пускал в ход смертельное оружие. Избегать столкновения с которым становилось все сложнее. Чудом увернувшись от очередного удара, призванного раскроить мне череп, я споткнулась и упала на землю, успев по привычке откатиться в сторону. И тут же, в то же место, где я лежала мгновение назад, с чудовищной силой воткнулся топор. В ужасе я наблюдала за тем, как Исполин, без усилий выдернув оружие, вновь заносит его над головой для решающего удара. Сгруппировавшись, я кувыркнулась назад, и этот маневр спас мне жизнь. Но полностью избежать контакта с лезвием на этот раз не удалось. В спину пронзилась сильная боль, когда острый металл коснулся кожи и оставил на ней длинный порез. — Есть! Задел! — бородач издал торжествующий клич. «Роза!» — я узнала голос Патриса, отчаянно рвущегося из удерживающих его рук. Мне хотелось утешить его, сказать, что все хорошо, но я не могла этого сделать. Первая кровь вселила в Ангуса уверенность, и он удвоил старание. Закусив губу, чтобы не издать ни звука, я по-прежнему заставляла себя двигаться, запрещая даже думать о боли. «Этот бой я проиграть не могла». Не спускай глаз с лезвия. Сколько бы ложных финтов он ни делал, как бы ни поворачивался и ни перебрасывал из одной руки в другую, запомни, бить он будет с той стороны, куда направлено острие. Выступивший на висках под струйками стекал по лицу, попадал в рот. Наконец, когда надежды почти не оставалось, я инстинктивно почувствовала, что пират начал уставать. Все больше времени и усилий ему требовалось на очередной замах. Да и руки уже не так твердо удерживали деревянную рукоять. «Пора!» — мелькнуло в голове, когда он в очередной раз поднял топор, и я, сделав обманчивое движение вправо, резко ушла вниз и, поднырнув под его руку, изловчилась и воткнула острие ему в левый бок. «Туше!» — как сказал бы Клод, будь он сейчас здесь. Но расслабляться было нельзя. Ранение еще больше разъярило великана, особенно после того, как отовсюду раздались подбадривающие крики тех, кто еще совсем недавно готов был глотку перегрызть за своего короля. Теперь же они открыто поддерживали угрожающую его власти сопливую девчонку. Ты безошибочно почувствуешь тот момент, когда он начнет терять силы. Желая поскорее покончить с тобой, он перестанет просчитывать движения. Удары станут хаотичными. Продолжай уклоняться. Твоя задача – вымотать его до предела. Так и только так у тебя появится возможность достать его. Балансирование на грани жизни и смерти горячило кровь, и этот жар с каждой минутой усиливался. Боль отошла на задний план, меня трясло, распирая от неожиданного прилива сил. Теперь, когда движения ангуса замедлились, передо мной открылись новые возможности, которыми я, не теряя времени, воспользовалась издали нанося ему ощутимый уколы шпагой, куда ни попадя. «Ангус будет беречь силы для решающего удара, но нанесет его не раньше, чем ты окажешься на земле. Дай ему такую возможность. Пусть он поверит в то, что победил. И тогда...» Я четко уловила момент, когда измотанный атаками Ангус достиг нужного мне состояния и отважилась рискнуть. Поддавшись, я позволила ему задеть концом древка мою, держащую шпагу, руку. Оружие упало на землю, и я потянулась за ним, не спуская внимательного взгляда с противника, решившего, что наступил подходящий миг для сведения счетов. Как зверь, оскалившись, он поднял высоко над головой топор, Все оставшиеся силы вложил в последний удар. Молниеносно среагировав я отработанным движением, выхватила из голенища нож и точным движением метнула его в открывшееся горло противника, который вздрогнул, да так и застыл с выпученными глазами и с оружием в руках. Не мешкая, я подхватила с земли шпагу и, удерживая ее обеими руками, по самый эфес, вонзила ему в грудь по стечению обстоятельств, попав в ту самую, моими стараниями затянувшуюся рану, с которой и началось наше трижды проклятое знакомство. Тяжелый топор потянул Ангуса назад, и он, неестественно выгнувшись, рухнул на спину под общий возглас удивления. Захлебывающийся собственной кровью, он был еще жив, когда я подошла к нему и, выдернув из груди клинок, сорвала с окровавленной шеи королевскую марку, «Кесарю Кесарева, Богу Богова!» Процитировала я священное писание, которое странно прозвучало в этом, казалось бы, навсегда забытым Господом месте. Горцы испокон веков славились своими честностью и благородством, заслуживающими безграничное уважение не только среди друзей, но и в стане врагов. Чрезвычайно гордые, они никогда не опустятся до подлости и предательства предпочтя пасть как героя в честном бою, нежели жить подобно трусливым шакалам, воюя с женщинами и детьми. Ты был плохим королем, Ангус, но, позор на твою голову, ты оказался еще худшим шотландцем. Раненый пытался что-то сказать, но от усилия кровь фонтаном хлынула из его горла. Он дернулся в последний раз и затих, уставившись раскрытыми глазами в потолок. Все было кончено. Воцарилась тишина, тяжелая, гнетущая. Казалось, что никто до конца не мог поверить в то, что вселяющего страх и ненависть короля больше нет. Ослабевшие ноги отказывались держать. И не подхвати меня, подбежавший Патрис, по я наверняка бы рухнула на труп поверженного врага. Как сквозь густой туман до меня доносился его голос, но я не могла расслышать ни слова» подставив плечо и бережно поддерживая зауцелевший бок он заботливо подвел меня к ближайшей скамье когда первым опомнившись от шока судья громогласно нарушил тишину нет нет никаких скамей король должен сидеть на троне прости любовь моя но он прав виновато прошептал патрис потерпи совсем немного Устала кивнув, я покорно позволила ему и подошедшему с другого бока Нину вести себя к тому месту, где стоял импровизированный трон. С трудом опустившись на него, я не удержалась и застонала, когда спинка соприкоснулась с раной, боль отдалась во всем теле. Но на душе, как ни странно, было легко ни ни совести, ни сожалений о содеянном. Все было так, как и должно было быть». Мои враги собственными усилиями взрастили ту, в кого я превратилась. Так что теперь пожинали плоды своих трудов не больше, не меньше. — Это ты виноват! — зло прошептал Патрис, бросая убийственные взгляды на Нину. — Из-за тебя ее ранили. Как вам вообще могло прийти в голову вызвать Ангуса? А если бы он ее убил? Кипя от возмущения, он наполнил до краев куба красным вином и поднес его к моим губам. «Вот, выпей. Это на какое-то время заглушит боль и поможет тебе восстановить силы. Тебе бы следовало больше доверять своей женщине. Не остался в долгу Нино. Любой матрос на твоем корабле больше верит в способности Розы, чем ты. «Прекратите. Оба. — Прекратите. Опа! Немедленно! — прошипела я. — Иначе я за себя не ручаюсь. Под взглядами собравшихся я протянула ушибленную руку, на которой начал наливаться здоровенный синяк, и мужественно осушила кубок до дна. Действительно, очень скоро почувствовав себя намного лучше, ноги руки перестали трястись, и я смогла более внимательно осмотреться. На лицах гостей читалось недоумение, тело бывшего короля еще не успели унести. Для большинства его смерть стала огромной неожиданностью, ведь до сих пор ни один смельчак в здравом уме не осмелился бросить ему вызов. Только однажды Стазис из Эпира был готов сразиться с рыжим великаном, да и то тогда, когда тот был смертельно ранен и едва держался на ногах. А тут его, как последнюю свинью, прирезала тонкая девчушка, на победу которой не поставил бы никто. Но, видать, не зря она носила свою марку, которая ей наверняка досталась не за красивые глазки. Теперь же их у нее было целых две, а такое на памяти берегового братства до сих пор считалось невозможным и давало их обладательнице поистине неограниченную власть. Читая их лица как книгу, я протянула Патрису свой трофей и шепотом попросила помочь мне повязать монету на шею что он тут же беспрекословно и сделал. — Король умер! Да здравствует король! Выступив вперед, громко объявил Нину, и словно только теперь, осознав реальность происходящего, со всех сторон раздались приветственные крики и поздравления. К моему уху наклонился Патрис. — Что прикажешь делать с этим красавцем? Он подбородком указал на привязанного к стулу Бута, чей рот был заткнут кляпом, что, однако, не мешало ему мычать и вращать глазами, подобно взбесившемуся хамелеону. Я посмотрела на человека, по вине которого позабыла о том, что такое нормальный сон, в течение последнего года, когда, бросив все, вынуждена была бежать с Тахмиля из-за того, что этот подонок объявил на меня, как на животное, всеобщую охоту. Теперь же в роли трофея оказался он сам. Так какой же участи заслуживает этот, по всем меркам, человек Я посмотрела на мешок с бумагами, которые, по моему поручению, Арно мастерски выкрал из-под самого носа, будто так, что ни он, ни его охрана ничего не заметили. И, оглядев собравшихся, твердо произнесла «Он ваш». Повторять дважды не пришлось. У многих давно чесались руки расправиться с негодяем шантажом и угрозами, вымогавшим у них честно награбленное. И сейчас, получив разрешение, они, не откладывая удовольствия от расправы над предателем, в долгий ящик протянули петлю через одну из верхних балок и вздернули душегуба прямо тут же, в зале, над остывающим трупом его союзника. Дело было сделано. Теперь, когда с двумя сильнейшими врагами было покончено, Я, пожалуй, могла надеяться на спокойный сон, когда неожиданно прямо с порога раздался знакомый голос с характерным прононсом. — О, да тут у вас веселье полным ходом. И, как всегда, я пропустил все самое интересное. Я повернула голову и встретилась с прищуренным взглядом Анри делифевра, Подавив желание кинуться на шею старому другу, я осталась сидеть на месте. Ни ранения, ни новые обстоятельства к этому не располагали. Не ожидала встретить вас так скоро, капитан. Надеюсь, вы нашли то, что искали. Увы, грусть отобразилась на лице капитана. Уголки губ в знак скорби опустились вниз. Кажется, Портуна окончательно отвернулась от меня. Дорогое дитя, Не только не нашел, но еще и навеки потерял свою драгоценную жули с половиной команды. Как же так? Что случилось? Все произошло так быстро, что никто толком не успел ничего понять. Когда мы добрались до нужного места, часть команды во главе со мной на шлюпках высадилась на берег. В то время как моя девочка продолжала стоять на якоре с оставшимся экипажем, Но не успели мы еще достаточно углубиться в заросли, как до наших ушей донесли звуки выстрелов. Бросив все, мы, сломя голову, понеслись назад, но опоздали. На наших глазах красавицу Жули на двух кораблях захватили проклятые испанцы, скрывшиеся в неизвестном направлении, оставив нас, как последних дураков, на пустынном берегу, где мы едва не стали жертвами туземцев, населяющих ту же часть острова. Продолжать поиски не было смысла. Без корабля и оставшейся команды мы были беспомощны, как младенцы в люльке. Двое суток мы выстрелами отпугивали кровожадных дикарей, так и норовивших подобраться поближе и отведать плоти европейцев. Надежды почти не оставалось, как и, как и патронов в ружьях. К счастью, на третий день с помощью разведенного на берегу костра нам удалось привлечь внимание походящего мимо голландского торгового флейта, что является разновидностью корабля. Голландцы, как вам известно, всегда относились к французам лояльнее, чем к своим потенциальным соперникам англичанам, поэтому оказали нам любезность и высадили нас в Марселе. Откуда мы и продолжили свой путь сюда, на корабле знакомого капитана, попутно узнав, что разминули со смерчем, отплывшим за несколько дней до нас. И теперь мы здесь, без корабля, без добычи и без малейшей надежды. На будущее. Насколько же горе было в его словах. Ну, мне не понаслышке было известно, что значило для любого капитана потерять свой корабль, служивший ему домом и источником доходов. Тем более я легко могла понять Лефевра, для которого его бригантина была и матерью, и женой, и любовницей. Рассчитывающая в дальнейшем на помощь столь сильного и авторитетного союзника, я должна была постараться что-то придумать, чтобы завоевать его доверие и, что гораздо важнее, благодарность. Похлопав его по плечу, я слегка наклонилась вперед. — Все не так уж и плохо, капитан. Думаю, я знаю, как вам помочь. Продолжение следует.